Анаре де Бальзак. Жена Канетабля. Перевод Софья Вышеславцева. Из честолюбия и расчета, стремясь добиться самого высокого положения, Канетабль-Дарминьяк женился на графине Бонн, которая еще до замужества была страстно влюблена в юного Савуази, сына Камергера Его Величества, короля Карла VI. Канетабль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 «Как? И когда они встречались? Как договаривались о свиданиях? Но если ты будешь вилять да спотыкаться на каждом слове, я сумею в один миг пригвоздить тебя к полу своим кинжалом. Говори!» «Пригвоздите же, коли так», — отвечала служанка. «Все равно вы ничего от меня не узнаете». Разъярясь еще больше от всего благородного ответа, Коннетабли в самом деле пригвоздил ее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 И, как вы можете себе представить, весьма широко открыла, услыша детский плач. С превеликим волнением увидела она своего малютку на руках у конетабля. Правая рука от Дарминьяка была в крови, и красными от ярости глазами поглядывал он то на мать, то на сына. — Что с вами? — молвила графиня. «Судариня», — судариня обратился к ней с вопросом ее скорой на расправу супруг. — От кого рожден сей ребенок? «Он мой или друга вашего, Савуази?» При словах этих графиня Бонн побледнела и бросилась к своему сыну так стремительно, как бросается в воду испуганная лягушка. «Разумеется, он наш», — отвечала она. «Коле вы не желаете, чтобы голова его покатилась к вашим ногам?» — продолжал муж. «Сознайтесь во всем и отвечайте прямо. Есть ли у меня, по вашей милости...»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 и высокие стены ограды, тянувшиеся по берегу реки против Коровьего острова, там, где ныне находятся пристань были снабжены башнями. Все это можно было видеть на рисунке, долгое время хранившемся у кардинала Дюпра, королевского канцлера. Конотабль ломал себе голову. Перебрав в уме все известные ему испытанные способы засады, он выбрал, наконец, наилучшие из них —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 кто сторожил вход в замок со стороны улицы Сент-Антуан. Слугам и даже капеллану было велено под страхом смерти не выходить никуда из жилищ своих. А поскольку с обоих флангов обороны замка поручена была стрелкам из личной охраны коннетабля, которым было приказано не спускать глаз с боковых улиц, то неведомому любовнику, наградившему коннетабля рогами, неминуемо предстояло быть схваченным в тот самый миг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 и как ни старалась она вслед затем получить разрешение на выход из замка от других, самых красивых молодцов, думая, что они будут полюбезнее, ни один из стрелков и прочих вооруженных стражей так и не осмелился открыть перед ней хотя бы самую узенькую лазейку. — Вы скверные, неблагодарные люди! — с возмущением воскликнула прачка. — Не хотите отплатить мне добром за добро? По счастью, благодаря шашням с воинами,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 что так часто покоилось на моих коленях, будет мертвой, холодной. О, зачем не могу я швырнуть моему жестокому супругу пустую и никудышную голову вместо бесценной полное очарование головы моего друга, голову смрадную вместо благоуханной, ненавистную вместо горячо мною любимой. — Ах, сударыня! — воскликнула прачка. — А что, если нам напялить городское платье на сына повара?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 Она привыкла играть куда более важными людьми, чем простой рыцарь. А разве супруга ее, Конетабль, не рисковала иной раз судьбой целого королевства, не ставила ее на карту, как вы ставите мелкую монету, играя в пике? И вот прошло не более трех дней, как при выходе от вечерни супруга Конетабля, указывая глазами королевина молодого искателя любви, с усмешкой промолвила. Какой достойный человек! Словцо это сохранилось в языке знати. Позднее им стали обозначать придворных особ. Именно графине Дарминьяк, а не кому либо иному обязан французский язык с им метким выражением. Случайно графиня оказалась права в своем мнении о молодом дворянине. То был рыцарь Жюльен де Буа-Буридон, еще не служивший ни под чьими знаменами.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 Немало подобных ему молодых людей, вступив на узкую стезю женской благосклонности, пробивали себе дорогу в жизни, но Буа-Буридон был далек от того, чтобы тратить свой любовный пыл расчетливо и скупо. Нет, он израсходовал ее сразу, лишь только увидел на расфуфыренной мессе графиню Бонн во всем великолепии ее красоты. С первого же мгновения он воспылал к ней истинную любовью, к вящей для своего кошелька,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 кои зовутся злачными. И шел он позади или впереди, справа или слева, жена конетабля не переставала бросать ему огненные взоры, дабы вернее заманить его и привлечь к себе. Она была подобна рыболову, который, приподымая тихонько леску, пробует, клюет ли рыбка. Короче говоря, графиня искусно выполняла ремесло распутных девиц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 «О, Боже!» — воскликнул он, сжимая рукоять шпаги. «Я дорого продам свою жизнь, но рад буду умереть с мыслью, что кончина моя оградит счастье той, которую я люблю. Я умру, но что из этого? Я останусь жить в вашей памяти». Жену Конетабля восхитил решительный жест и дышавший отвагу облик юноши, и сердце ее воспылало любовью.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 и их самих забыли о канетабле, о смерти, о жизни, обо всем на свете. Тем временем люди, стоявшие в дозоре у ворот замка, пришли доложить канетаблю о приходе любовника и рассказали, что обезумевший от любви рыцарь не посчитался с ворожительными взглядами, которые во время мессы и по дороге в замок бросала ему графиня, чтобы предостеречь его и спасти от гибели.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 сам Конетабль, все побежали за Савуази, внуком короля, и преследовали его по пятам, вплоть до окон графини. И вопли несчастного молодого человека, выделявшиеся среди рева солдат, смешивались со вздохами и стонами страсти влюбленных, спешивших насладиться и объятых превеликим страхом. «О боже!» — прошептала графиня, бледнее от ужаса. Савуази умирает сейчас из-за меня. «Но зато я буду жить для вас», — отвечал Буа-Буридон, «и буду почитать себя счастливым, если мне придется заплатить за восторги любви той же ценою, какую он расплачивается сейчас за свое блаженство». «Спрячьтесь скорее сюда!» «В шкаф!» — вскричала графиня. «Я слышу шаги коннетабля. «И в самом деле...»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 «Да и хватит ли у вас уважения ко мне, чтобы поверить моим словам?» И делая вид, что идет распорядиться по хозяйству, жена Конетабля повернулась на каблучках с такой легкостью, как проворачивается на ветру флюгер. Можно представить себе, в сколь затруднительном положении оказались граф Дарминьяк, не знавший, что делать ему с головой несчастного савуазии и Буабу который, боясь выдать себя нежданным кашлем, слушал, как граф, оставшись один, бормочет какие-то несвязные слова. Наконец, граф дважды стукнул за все силы кулаком по столу и громко сказал но «Ну, теперь, пуасси, держись!» И он ускакал, а переодетый в чужую одежду, с наступлением ночи исчез из замка. А несчастном Савуази было пролито немало слез его дамой,